Как измерить параметры своего старения? С возрастом в организме человека происходит множество физиологических изменений, которые можно оценить с помощью различных клинических и функциональных тестов. Эти параметры позволяют определить биологический возраст человека и темпы его старения. Рассмотрим наиболее важные из них. Сердечно-сосудистая система. Старение сопровождается снижением эластичности и растяжимости кровеносных сосудов, повышением артериального давления, ухудшением сократительной способности миокарда. Для оценки возрастных изменений сердечно-сосудистой системы используют следующие параметры. Скорость распространения пульсовой волны по артериям – СРПВ. С возрастом из-за снижения эластичности артериальной стенки СРПВ увеличивается. Это независимый предиктор сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. СРПВ можно измерить неинвазивно с помощью специальных приборов. Пульсовое артериальное давление. Пад. Пад ⁇ разница между систолическим и диастолическим давлением. С возрастом пад увеличивается, что указывает на снижение эластичности артерий и повышение нагрузки на сердце. Пад можно легко рассчитать при измерении артериального давления. Эхокардиографические параметры. Ультразвуковое исследование сердца позволяет оценить толщину стенок, размеры камер, сократительную и диастолическую функции миокарда. С возрастом наблюдается гипертрофия миокарда, снижение сократимости и расслабление сердечной мышцы. Вариабельность сердечного ритма, ВСР. ВСР отражает способность сердца адаптироваться к меняющимся условиям. С возрастом ВСР снижается, что указывает на ухудшение регуляции сердечной деятельности вегетативной нервной системой. ВСР можно оценить по данным ЭКГ. Дыхательная система. С возрастом снижаются объемы легких, эластичность легочной ткани и сила дыхательных мышц, ухудшается газообмен. Для оценки функции дыхания используют спирометрию. Это метод измерения объемов легких и скорости воздушных потоков. С возрастом, жизненная емкость легких, жел, объем форсированного выдоха за одну секунду, ОФВ-1, пиковая скорость выдоха снижаются. пробус с задержкой дыхания. Измеряется максимальное время задержки дыхания после глубокого вдоха. С возрастом этот показатель уменьшается из-за снижения устойчивости к гипоксии. Сатурацию крови кислородом. Насыщение гемоглобина кислородом в артериальной крови с возрастом может снижаться из-за ухудшения вентиляционно-перфузионных отношений в легких. Сатурацию можно измерить с помощью пульсоксиметра. Опорно-двигательный аппарат. При старении снижается костная и мышечная масса, сила и выносливость мышц, подвижность суставов, координация движений. Для оценки возрастных изменений опорно-двигательного аппарата используют денситометрию. Это метод измерения плотности костной ткани. С возрастом плотность костей снижается, развивается остеопороз. Денситометрия позволяет выявить остеопороз на ранних стадиях. Динамометрию. С помощью динамометра Измеряют силу кисти, которая отражает общую мышечную силу. Снижение силы кисти ассоциировано с саркопенией, функциональными нарушениями и смертностью у пожилых людей. Тесты на физическую работоспособность. Применяются тесты с фиксированной нагрузкой, например, ходьба на беговой дорожке или с возрастающей нагрузкой, велоэргометрия. Оценивается переносимость нагрузки, изменение ЧСС, АД, ЭКГ. С возрастом переносимость нагрузки снижается. Тесты на равновесие и походку. Например, тест Ромберга, устойчивость в позе стоя с закрытыми глазами, тест «встань и иди», время, необходимое, чтобы встать со стула, пройти 3 метра, повернуться и сесть обратно. Эти тесты выявляют нарушение координации и повышенный риск падений у пожилых людей. Нервная система и органы чувств. С возрастом снижаются когнитивные функции, страдают память и внимание, ухудшаются зрение и слух, замедляется скорость реакции. Для оценки возрастных изменений нервной системы используются нейропсихологические тесты. Они оценивают различные домены когнитивных функций. Память, внимание, скорость обработки информации, исполнительные функции. Снижение результатов тестов может указывать на развитие умеренных когнитивных расстройств или деменции. Примеры тестов Монреальская шкала оценки когнитивных функций МОСА, батарея тестов лобной дисфункции, тест рисования часов, электроэнцефалография ЭЭГ. Этот метод регистрирует электрическую активность мозга. С возрастом на ЭЭГ отмечается замедление альфа-ритма. Снижение амплитуды и мощности ритмов. Специфические изменения на ЭЭГ могут указывать на нейродегенеративные заболевания. Аудиометрия. Метод оценки остроты слуха путем определения минимальных пороговых уровней звука, которые может различить человек. С возрастом острота слуха снижается, развивается пресбекюзис, старческая тугоухость. Визометрия. Измерение остроты зрения с помощью специальных таблиц. С возрастом острота зрения снижается, развивается пресбиопия, старческая дальнозоркость, катаракта, глаукома. Исследование обоняния. Применяются психофизические тесты с использованием различных запахов. С возрастом и при некоторых нейродегенеративных заболеваниях, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, обоняние ухудшается. Метаболические и эндокринные параметры С возрастом развивается инсулинорезистентность, нарушается толерантность к глюкозе, снижается функция щитовидной железы и половых желез. Для оценки метаболического и гормонального статуса используют Оральный глюкозотолерантный тест После приема 75 граммов глюкозы измеряют ее уровень в крови натощак и через 2 часа. Уровень глюкозы натощак – более 6,1 ммол на литр и постпрандиальный уровень – более 11,1 ммол на литр, указывает на сахарный диабет второго типа. Липидный профиль – определение уровня общего холестерина, холестерина липопротеидов, низкой и высокой плотности, триглицеридов. С возрастом повышается уровень плохого холестерина и снижается уровень хорошего, что повышает риск атеросклероза. Уровни гормонов. С возрастом снижается уровень половых гормонов, тестостерона, эстрогенов, гормона роста, мелатонина, повышается уровень кортизола. Определение гормонального профиля позволяет оценить эндокринный возраст и назначить заместительную терапию. Композиционный состав тела с помощью биоимпедансометрии или двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии определяют долю жировой и безжировой массы тела. С возрастом увеличивается абдоминальное ожирение, снижается мышечная масса, саркопения. Иммунная система. При старении иммунная система претерпевает изменения, снижается количество и активность иммунных клеток, Развивается инфламоджин – велотекущее системное воспаление. Для оценки иммунного статуса используют общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы. Оценивают количество и соотношение разных типов лейкоцитов – нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов. С возрастом повышается количество нейтрофилов и снижается количество лимфоцитов. Иммунограмму Это расширенный анализ крови на субпопуляции лимфоцитов методом проточной цитофлуориметрии, Определяют количество Т-лимфоцитов CD3+, Т-хелперов CD3+, CD4+, цитотоксических Т-лимфоцитов CD3+, CD8+, в лимфоцитов CD19+, НК-клеток CD16+, CD56+. С возрастом снижается количество наивных Т-лимфоцитов, повышается количество дифференцированных Т-клеток памяти, снижается количество Б-лимфоцитов. Определение уровня цитокинов и С-реактивного белка, СРБ. Повышенный уровень провоспалительных цитокинов, IL-6, tnf альфа и СРБ указывает на наличие хронического воспаления которая ассоциирована с развитием возраст ассоциированных заболеваний. Микробиом. В последние годы большое значение придается изменениям микробиома, совокупности микроорганизмов организма при старении. Изменение состава и разнообразия кишечной микробиоты может вносить вклад в развитие возрастной патологии. Для оценки микробиома используют метагеномный анализ кишечной микрофлоры. Этот метод позволяет определить таксономический состав микробиома по наличию специфических последовательностей гена 16 с РНК у разных видов бактерий. У пожилых людей отмечается снижение разнообразия микробиоты, увеличение доли протообактерий и уменьшение доли бифида и лактобактерий. Метаболомный анализ. Оценка профиля микробных метаболитов, короткоцепочечных жирных кислот, желчных кислот, триметиламиноксида, в кале или плазме крови, позволяет судить о функциональной активности микробиоты. С возрастом снижается продукция полезных метаболитов, таких как бутерат. Биомаркеры старения. Помимо клиника инструментальных показателей, для оценки биологического возраста используют также молекулярные биомаркеры старения. Длина теломер. Теломеры концевые участки хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки. Длина теломер лейкоцитов отражает пролиферативный потенциал и биологический возраст организма. Для измерения длины теломер используют методы ПЦР в реальном времени или гибридизации. Метилирование ДНК. Характер метилирования, присоединение метильных групп ДНК в определенных сайтах генома, закономерно меняется с возрастом. На основании данных об уровне метилирования можно рассчитать эпигенетические часы, показатель, точно коррелирующий с хронологическим возрастом. Метилирование ДНК оценивают методом бисульфитного секвенирования. Окислительный стресс и повреждения макромолекул. При старении накапливаются окислительные повреждения белков, липидов и ДНК. Маркерами окислительного стресса служат карбонилированные белки, продукты перекисного окисления липидов, малоновый диальдегид, изопростаны, 8-гидроксид-2-дезоксигуаназин. Их уровень измеряют иммуноферментным методом или масс-спектрометрией. Гликирование белков. Продукты неферментативного гликирования белков, AGE образуется при взаимодействии сахаров с аминогруппами белков накопление AGE в коже и других тканях ускоряет процессы старения уровень AGE можно определить в коже неинвазивно по интенсивности автофлуоресценции кожи или в плазме крови иммуноферментным методом таким образом для комплексной оценки процессов старения необходимо использовать широкий спектр молекулярных функциональных и лабораторных показателей, отражающих состояние разных органов и систем. Мониторинг этих параметров позволяет определить биологический возраст человека, темпы его старения, выявить ранние признаки.